Глава 21. Иностранка поет, из ее сердца к кустам нескончаемым потоком льются песни. Она ликует, присполненная удивительной радости, и я радуюсь вместе с ней, потому что знаю, каково это родить сына. Нас связывает общий опыт. Мы шьем маленькие детские одежды в китайском стиле, размышляя над тем, какие цвета выбрать, чужестранка хмурит брови. Если у него черные глаза нужен алый. А если серый больше подойдет розовый? Как, по-твоему, сестренка, у него будут черные или серые глаза? Она обращает ко мне смеющийся взгляд. Тогда я с улыбкой спрашиваю, что подсказывает твое сердце? И она, покраснев, с неожиданной робостью отвечает, что они черные. Давай выберем алый. Алый цвет радости, говорю я, и в любом случае подойдет для сына. Мы уверены, что сделали мудрый выбор. Затем я показала ей первые крошечные наряды моего сына, и мы вместе расположили выкройки на красном узорчатом атласе и мягко малом шелке. Я лично вышила тигриные мордочки на туфельках. Благодаря этой работе мы сблизились. Я забыла, что когда-то считала ее странной. Теперь она мне как сестра, и я научилась называть ее по имени Мэри. Когда все было готово, она сшила небольшой комплект иностранной одежды. Мне еще не доводилось видеть ничего подобного по изяществу и простоте. Крошечные рукава крепились к длинному, похожему на платье, одеянию с кружевами, более тонкими, чем вышивка. Сама ткань, хотя и не шелковая, была мягкой и невесомой, как туман. «Как ты поймешь, когда придет время нарядить его в эти вещи?» – спросила я. Она улыбнулась и легонько похлопала меня по щеке. Теперь в ее манерах появилась очаровательная игривость. «Шесть дней в неделю он будет сыном своего отца, а на седьмой день я одену его в лен и кружево, как американца». Мэри вдруг посерьезнела. «Сначала я думала, что смогу сделать из него настоящего китайца. Но теперь чувствую, что должна передать ему частичку Америки. Он будет принадлежать...» «К двум мирам, сестра, твоему и моему». Я вновь улыбнулась. Теперь ясно, как она пленила сердце моего брата. И вот ребенок появился на свет. Я приняла младенца из рук, сияющий от радости ван-дама. Мне не терпелось его разглядеть. Это мальчик, сильный и крепкий. Конечно, он не сравнится по красоте с моим сыном. Второго такого ребенка, как у нас, с мужем нет и не будет. Сын моего брата и нареченной сестры не похож на других детей. Он взял от Запада могучее телосложение и живой нрав. Зато волосы и глаза у него черные, как у нас, а кожа, сияющая, как нефрит и смуглая. В его глазах и линиях губ я отмечаю одновременно с грустью и радостью «Черты моей матери!» Я ничего не сказала сестре насчет сходства и с улыбкой вернула ей ребенка. «Взгляни на свое творение, сестра! В этом крошечном комочке плоти связаны два мира!» Жена моего брата устало откинулась на подушки, измождённая, но счастливая. «Положи его сюда, рядом со мной!» — прошептала она, и я исполнила просьбу. Младенец, черноглазый и смуглый, припал к её молочно-белой груди — С нежностью во взгляде мать коснулась черных волос белыми пальцами. При виде этой сцены я не сдержала улыбки. «Твой сын должен носить красное. Для белого он слишком смуглый». «Он похож на своего отца, и этого достаточно», — просто ответила она. Вскоре вошел ее муж, и я удалилась. В тот вечер я стояла рядом с мужем у открытого окна в комнате нашего сына. Вместе мы любовались луной, воздух был чист, и наш маленький сад напоминал черно белую картину. Верхушки деревьев, посеребрённые светом луны, резко выделялись на фоне неба. Наш сын мирно спал в бамбуковой кроватке, которая в последнее время стала для него слишком мала. Во сне он раскинул руки, мягко ударив кулачками о плетеной бортики. Он такой большой, настоящий мужчина. Слушая его сильное, ровное дыхание, мы с гордостью переглянулись. Затем я подумала о новорожденном и его сходстве с моей матерью, чья жизнь закончилась тогда же, когда его только началась. Немного опечалена этой мыслью я тихо сказала, «Скольким людям пришлось испытать горечь разлуки из-за того, что ребенок моего брата появился на свет? Его мать разлучена со своей страной и народом». Мать его отца отреклась от единственного сына. Его отец покинул дом своих предков и отрекся от священного прошлого. Супруг мой лишь улыбнулся, а затем, обняв меня за плечи, серьезно сказал, «Подумай лучше о радости единения, которую он принес в этот мир». Он связал сердца своих родителей, два сердца, столь разные по происхождению и воспитанию, разделенные вековыми различиями. «Какой союз!» Муж знает, как меня утешить. Он не позволяет мне предаваться грустным воспоминаниям и цепляться за старое. С ним я всегда смотрю в будущее. Он говорит... Нельзя, чтобы наш сын был скован бесполезными пережитками прошлого. Мы должны оставить их позади, любимая. И когда я думаю о сыне и его двоюродном брате, я понимаю, что мой супруг прав. Во всем прав.